Покойный император в 1824 году сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные других художеств. За собою не знаю. Уже ли, молодой наш царь, не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее? Если уж никак нельзя мне показаться в Петербурге, а? Прости, душа, скучно, мочи нет. И Вяземскому «С тех пор, как я в Михайловском, я только два раза хохотал». Жуковскому он тогда же пишет, что если правительство захочет снять с него опалу, он готов с ним уславливаться, будь условия необходимы, и тут же предупреждает «Но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства». Эцеттеран. И заканчивает. Прежде чем сождешь это письмо, покажи его Карамзину и посоветуйся с ним. Кажется, можно сказать царю, Ваше Величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли, наконец, позволить ему возвратиться?» Лишь в апреле Жуковский ответил Пушкину, «Ты ни в чем не замешан, это правда, но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством. Не просись в Петербург, еще не время. Пиши Годунова и подобное. Они отворят дверь свободы. Живя в Зимнем дворце и являясь воспитателем наследника престола, Жуковский, конечно, имел возможность выяснить отношение Николая I к поэту и не без оснований советовал Пушкину пока не проситься в Петербург. Пушкин терпеливо ждал, но в июне решился направить Николаю Первому письмо с просьбою разрешить ему ехать для постоянного лечения расстроенного здоровья, рода аневризма, или в Москву, или в Петербург, или в чужие края. И вот пришел ответ. В ночь на 3 сентября Нарочный привез в Михайловское распоряжение псковского губернатора Адеркаса о немедленном выезде поэта в Москву. В бумаге было написано со слов царя «Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря. По прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу его величества». Пушкин сидел в это время перед печкой, подбрасывал дрова, грелся. Встревоженный приездом Нарочного Он начал бросать в печь разные бумаги, как это делал в декабре 1825 года, когда, узнав о восстании декабристов в Петербурге, сжег большую часть своих автобиографических записок. Няня Арина Родионовна разволновалась, начала на плакать. Пушкин принялся ее утешать. «Не плачь, мама, сыты будем!» Царь хоть куды не пошлет, а все хлеба даст. Нарочный, между тем, торопил. Пушкин успел только взять деньги и уже через полчаса выехал. В лицей Пушкин уезжал двенадцатилетним мальчиком, в Москву возвращался прославленным поэтом. Позади оставались южная ссылка Михайловская тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных. Он был неспокоен. Согласно высочайшему повелению, он имел право ехать не в виде арестанта, но фактически был арестован. Соседство фельдъегеря не могло предвещать чего-либо хорошего. В Пскове Пушкин ознакомился с письмом начальника главного штаба Дибича, который по приказу Николая I вызывал поэта из Михайловского в Москву. Оно было очень любезное по тону, внушало надежды, и поэт повеселел, начал даже шутить. Он сразу же из Пскова написал 4 сентября Осиповой владелице Тригорского. «Полагаю, сударыня, что мой внезапный отъезд Фельдъегерем удивил вас столько же, сколько и меня». Дело в том, что без Фельдегеря у нас, грешных, ничего не делается. Мне также дали его для большей безопасности. Впрочем, судя по весьма любезному письму барона Дибича, мне остается только гордиться этим. Я еду прямо в Москву, где рассчитываю быть 8 числа текущего месяца. Лишь только буду свободен, тотчас же поспешу вернуться в Тригорское которому отныне навсегда привязано мое сердце. Уезжая из Михайловского, Пушкин, видимо, не успел поужинать, не до того было. Он был голоден, и пока в Пскове перепрягали лошадей, попросил закусить. Подали щей, он хлебнул ложку-другую, и, обнаружив в них таракана, надцарапал как ходила молва, перстнем на стекле. Господин фон Адеркас, худо кормите вы нас, вы такой же ресторатор, как великий губернатор. Вазок, в котором сидел с фельдъегерем Пушкин, въехал в Москву ранним погожим утром 8 сентября 1826 года. По Петербургскому тракту он быстро направлялся к Тверской, нынешней улице Горького.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 неличные личные ли впечатления передавал вырвавшийся наконец из ссылки Пушкин в этих страфах седьмой главы Евгения Онегина, описывающих въезд Лариных в Москву? Этих «Ума холодных наблюдений» и «Сердца горестных замет» Пушкина так много в отдельных стихах его романа, что Горький называл Онегина братом Пушкина по духу. Адам Мицкевич заметил, что Ленский тоже Пушкин в одну из эпох его жизни, а Писарев даже отождествлял Пушкина с Онегиным. Известно, что седьмую главу романа Пушкин писал уже в Москве после освобождения из ссылки. И мы убеждаемся, что личные московские впечатления и настроения Пушкина отразились в ней в сильнейшей степени. Даже эпиграфами к этой главе поэт поставил посвященные Москве стихи друзей Дмитриева, Боротынского, Грибоедова. Страстная, восторженная строфа отражает глубокую взволнованность поэта, оказавшегося после столь долгого отсутствия в краях родных. Но вот уж близко.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 Я думал о тебе. Москва! Как много в этом звуке Для сердца русского слилось, Как много в нем отозвалось. Пушкин вспоминает в седьмой главе И Харитоньевские переулки, Где прошли его детские годы, И близких друзей молодых лет, Архивных юношей. Так называл Пушкин Группу молодых людей, служивших вместе с ним в архиве Государственной коллегии иностранных дел. И рядом с ними вспоминает Вяземского и Римскую Корсакову, который чуть-чуть увлекался в этот приезд в Москву. Словом, дает очень широкую картину жизни тогдашней барской Москвы. В те дни, когда Пушкина привезли в Москву, здесь находился Николай I и весь его двор. Заняв престол, жестоко расправившись с декабристами, царь приехал в Москву короноваться. Обстановка в Москве была совсем не праздничная. Только что 13 июля казнили пятерых декабристов — Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского. Жители Москвы едва верили глазам своим — читая в «Московских ведомостях» страшную весть о совершенных казнях. 19 июля в Кремле был отслужен в присутствии империатрицы Марии Федоровны и членов царской семьи торжественный молебен по случаю избавления от крамолы, угрожавшей бедствием всему российскому государству. Николай I приехал в Москву, На другой день после молебна и остановился в Петровском дворце. 24 июля состоялся торжественный въезд императора в древнюю столицу. 22 августа в Кремле был совершен пышный коронационный обряд. Но все эти торжества, отметил в своих записках один из современников, происходили под впечатлением совершившихся казней. Весьма многие остались у себя в деревнях. Император был чрезвычайно мрачен. Вид его производил на всех отталкивающее действие. Будущее являлось более чем грустным и тревожным. Живший в то время в Ревеле Вяземской писал жене в связи с казнью декабристов. Хорош прилюд для ваших московских торжеств и празднеств. Совершенно во вкусе древних, которые также начинали свои празднества жертвами и излияниями крови ближнего. И через несколько дней в новом письме «Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена, мне в ней душно нестерпимо. Я не могу, не хочу жить спокойно на лобном месте, на сцене казни. Сколько жертв и какая железная рука пала на них. Мысль возвратиться в торжествующую Москву, когда кровь несчастных жертв еще дымится, когда тысячи глаз будут проливать кровавые слезы, эта мысль меня пугает и душит. Герцен, бывший в юности свидетелем всех этих коронационных празднеств,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 пред алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками. Пушкин не зря взволновался, когда сжег свои драгоценнейшие дневниковые записи, ведь он был знаком с пятью казненными и с очень многими из ста двадцати сосланных на каторгу декабристов. «И я бы мог, как», — пометил он в те дни на рукописи пятой главы Евгения Онегина, и здесь же рядом нарисовал виселицу с пятью повешенными. Можно представить себе настроение Пушкина, когда он после долгих лет изгнания и уединенной деревенской жизни в Михайловском оказался в шумной официально праздничной Москве, торжествовавшей победу над пятью повешенными и ста двадцатью отправленными на каторгу декабристами. Можно представить себе и то, что испытал Пушкин, присутствовавший 23 сентября на заключительных коронационных торжествах, когда при громовом раскате ста пушек В небо взвели 140 тысяч ракет фейерверка и ярким снопом своих огней осветили триумфальную арку с надписью «Успокоителю Отечества Николаю Первому». Пушкина доставили в Кремль прямо с дороги, не дав ему ни отдохнуть, ни привести себя в порядок. В большом кабинете Кремлевского дворца Встретили с лицом к лицу опальный поэт и царь. Было холодно. Пушкин говорил с царем, стоя спиной к камину и обогревая замерзшие ноги. Поэт держал себя с царем смело. Незаметно для самого себя прислонился к столу и почти сел на него. Николай, не скрывая своего недовольства, отвернулся и потом говорил «С поэтом нельзя быть милостивым!» Царь был мрачен. Коронационные празднества прошли безрадостно. События 14 декабря 1825 года были еще слишком свежи в памяти народа. Царь спросил Пушкина, как относится он к событиям 14 декабря. Со слов самого поэта, современница, сестра его приятеля,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 Надеюсь, теперь ты будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь, отныне я сам буду твоим цензором. Сам Николай I позже так рассказывал об этой встрече с поэтом в Кремлевском дворце. Я впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву.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 Но очень долго колебался прямым ответом, и только после длинного молчания протянул руку с обещанием сделаться другим. Этот рассказ Николая Первого известен в передаче Корфа, недоброжелательного лицейского товарища поэта. Вряд ли, как утверждал Корф, Пушкин мог наговорить Николаю Первому во время аудиенции пропасть комплиментов насчет 14 декабря. Не говоря уже о том, что воспоминания Корфа о Пушкине носят злобно-недружелюбный, нередко клеветнический характер, он написал изданную по высочайшему повелению книгу «О восшествии на престол императора Николая I», в которой описал восстание декабристов, описал так, что Герцен отозвался о ней в «Полярной звезде», «Книга», отталкивающие по своему канцелярскому подвострастию и по своей уничиженной лести. Ауидиенция продолжалась. Николай I спросил Пушкина, что он сейчас пишет, и нет ли у него с собою какого-нибудь нового стихотворения. Поэт вынул из кармана, захваченные в торопях при отъезде из Михайловского бумаги, И не нашел среди них ни одного стихотворения, не нашел и листка с незадолго перед тем написанным им стихотворением «Пророк». Оно заканчивалось стихами. «И Бога глаз ко мне возвал, восстань, Пророк, и вишть, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Но, направляясь на встречу с императором, Пушкин, как гласит предание, положил в карман стихотворение еще с одним вариантом этих строк. В условиях наступившей после восстания декабристов реакции, строки эти с огромной силой утверждали правоту дела повешенных Николаем I декабристов. «И Бога глаз ко мне возвал! Восстань! Восстань, пророк России!» Позорный Риза, облекис, иди, и с вервием круг выи к гнусному явись. Пушкин будто бы имел в виду в случае неблагоприятного исхода объяснений с царем вручить ему на прощание этот резкий вариант своего пророка. Позже Пушкин обнаружил этот листок у себя. Беседа царя с поэтом длилась два часа. Подробностями этой беседы Пушкин ни с кем не делился. Осиповый же кратко сообщил в письме. Государь принял меня самым любезным образом. Сам Николай I, приехав после встречи с Пушкиным на бал к французскому послу, сказал, подозвав к себе товарища министра народного просвещения, графа Блудова, «Знаешь, я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России». И в ответ на недоумевающий вопросительный взгляд Блудова назвал имя Пушкина.